Глава четвертая Ты устал, запутался, твои силы на исходе, на тебе пудовыми гирями висят долги, которые ты не в состоянии оплатить. Возможно, умирает из-за отсутствия лекарств, близкий тебе человек. Ты хочешь в корне изменить всю свою жизнь? Тебе еще не исполнилось 35 лет? Физически ты находишься в хорошей форме? Психологически ты здоровый, сильный человек. Умеешь бороться за свою жизнь, не оглядываясь на условности. Мы ждем тебя. Добро пожаловать к нам. Для таких, как ты, появился уникальный шанс стать участником пробного тестирования новой игры в настоящую жизнь. Приходи к нам, поверь в себя, стань загрузкой. Каждый раз в течение последних двух месяцев Когда я после учебы приходила на работу в лабораторию технического университета, на моем столе лежала свежая газета. На ее первой странице крупными буквами было напечатано это объявление. Однажды, возвращаясь домой, я попала под проливной дождь. Добежав до козырька киоска, продающего газеты, я спряталась под ним. Заскучавшая продавщица газет Загрустившая пожилая женщина встрепенулась. «У нас место под козырьком только для покупателей. Приобретайте газеты или освобождайте место для тех, кто их купит». Пришлось мне заплатить за первую попавшуюся в руки газету. От скуки я решила ее почитать. Увидев, что это та же самая газета, которая лежала у меня сегодня на столе, я решила ее вернуть. Но что-то меня остановило. Рассмотрев первую страницу, обнаружила, что на ней нет объявления о загрузках. «Не может быть!» Я спросила у продавца. «У вас есть номера этой газеты за два последних месяца?» Она удивленно посмотрела на меня, достала из-под прилавка пачку газет. Немного покопалась в них. Женщина о чем-то напряженно думала. Ее брови сошлись на переносице, взгляд стал отстраненным. А потом она произнесла, «Если покупаешь пять списанных газет, то остальные я тебе дарю». Но что мне оставалось делать? Я купила газеты и просмотрела первые страницы всех номеров. Объявления о загрузках нигде не было. Странно. Надо срочно связаться с другом моего отца. В последнее время что-то непонятное вокруг меня происходит. Я студентка пятого курса престижного факультета робототехника и нанотехнологии. Пять лет тому назад, возвращаясь после работы домой, поздним вечером погиб мой отец. Он был доцентом на кафедре робототехники, работал над докторской диссертацией. В тот день он сказал мне, что наконец-то разгадал одну невероятную головоломку. Отец был уверен, что жизнь нашей семьи после этого должна в корне измениться в лучшую сторону. Папа долго кому-то рассказывал по телефону о своем открытии, радовался, смеялся, как ребенок. А поздно вечером, когда он проходил через подземный переход, кто-то его задушил. Расследование не дало никаких результатов, свидетелей преступления не оказалось. С этого момента в нашей жизни все изменилось. После смерти отца мама долго не могла прийти в себя. Она несколько месяцев провела в глубокой депрессии, а мы с сестрой не знали, как нам дальше жить. Жили мы в то время на грани бедности, постоянно находясь в поиске любого заработка.